Продолжение войны. Генерал Брусилов после левого продолжал наступление. Надо было обеспечить левый фланг армии, и командующий передал в подчинение генералу Каледину, начальнику 12-й кавалерийской дивизии, мой 14-й полк, полковника Станкевича, который и взял 6 сентября форты города-крепости Николаева. Вместе с тем 24-му корпусу, в состав которого входила железная бригада и который стоял у Галича, приказано было форсированными маршами вдоль Днестра выйти на фронт армии и составить ее левое крыло. Между тем генерал Конрад, переоценивая успех, одержанный над нашими 4-й и 5-й армиями, оставил против них только заслон. Вторая капитальная ошибка германского командования, которая... вместо того, чтобы использовать свой успех и подошедшее подкрепление для преследования разбитой армии Самсонова и выхода в тыл нашей западной группе, занялось для престижа освобождением Северной Пруссии района, не имевшего стратегического значения. Тремя армиями, из которых одна была подвезена с Сербского фронта, генерал Конрад повел наступление на наши 3-ю и 8-ю армии с охватом их обоих флангов. В течение 6-12 сентября происходило жестокое сражение, известное под именем Гродикского, главная тяжесть которого легла на растянутую восьмую армию и особенно на 24-й корпус, левый фланг. Моя бригада, три полка, стояла в центре корпуса, правее 48-я пехотная дивизия, которую только что принял генерал Корнилов. Наше первое знакомство с ним состоялось при обстоятельствах довольно необычных. Упираясь левым флангом в Миколаев, правый корпус сильно выдвинулся вперед и был охвачен австрийцами. Бешеные атаки, их следовали одна за другой. Положение становилось критическим, и в этот момент Корнилов, отличавшийся чрезвычайной храбростью, лично оповел в контратаку последний свой непотрепанный батальон, и на короткое время остановил врагов. Но вскоре вновь обойденная 48-я дивизия должна была отойти в большом расстройстве, оставив неприятелю пленных и орудия. Потом отдельные роты дивизии собирались и приводились в порядок Корниловым за фронтом моей железной бригады. «Тут произошла встреча моя с человеком, с которым так провиденциально соединилась впоследствии моя судьба». Получилась эта неудача у Корнилова, очевидно, потому, что дивизия не отличалась устойчивостью. Но очень скоро в руках она стала прекрасной боевой частью. Одновременно с атаками на Корниловскую дивизию, австрийцы прорвались с юга на Миколаев, создавая уже угрозу всей 8-й армии. Генерал Каледин лихими конными атаками и стойкостью стрелков сдерживал прорвавшихся. Но после отхода с фронта 48-й дивизии положение мое стало еще более тяжелым. Прикрываясь с открытого фланга последним своим резервом, я отбивал атаки австрийцев при крайнем напряжении моих стрелков в течение трех суток — 10, 11 и 12 сентября. Ценой большого усилия 8-я армия устояла. В это время на севере наши 4-я и 5-я армии, перейдя неожиданно в наступление, опрокинули заслон неприятеля, они же уравы русской — Части 5-й и 3-й армии разбили и погнали противника. И в ночь на 13 сентября вся австрийская армия начала отступление, принявшее вскоре характер панический. Австрийцы уходили за сан, преследуемые нами по пятам, бросая оружие, обозы, пушки и массами сдаваясь в плен. Они потеряли 326 тысяч человек, 100 тысяч пленными и 400 орудий. Нам боевые операции стоили 230 тысяч человек и 94 орудия. Так кончилась Великая Галицийская битва. И хотя русским не удалось охватить и уничтожить австрийскую армию, но последняя никогда уже не могла оправиться от этого удара. Все дальнейшие активные операции ее могли осуществляться успешно только при солидной поддержке германских дивизий. За дублесть железной бригады в этих тяжелых боях я был награжден георгиевским оружием, причем в высочайшей грамоте было сказано «За то, что вы в боях с 8 по 12 сентября 1914 года у Гродика с выдающимся искусством и мужеством отбивали отчаянные атаки превосходного в силах противника, особенно настойчивые 11 сентября, при стремлении австрийцев прорвать центр корпуса, а утром 12 сентября сами перешли с бригадой в решительное наступление. Усталость войск, расстройство тыла и то обстоятельство, что немцы, оставив одну армию для прикрытия Восточной Пруссии, начали подвозить корпуса для выручки австрийцев, побудили генерала Иванова придержать наступление юго-западных армий, дав нам отдых, длившийся около трех недель. К концу сентября группа генерала Маккензина и менее пострадавшая 1 австрийская армия, всего 52 австро-германские дивизии, перешли в наступление с линии Краков-Ченстохов к северу от Верхней Вислы. Искусным маневром русское командование, успевшее сосредоточить к Варшаве и Ивангороду четыре армии, встретило удар. Целый месяц длилось сражение, окончившееся поражением австро-германцев. и 27 октября противник начал поспешное отступление на всем фронте, преследуемый нами. В то же время северние две наших армии вновь вторгнулись в Восточную Пруссию. «Положение опять стало крайне напряженным на Восточном фронте», — писал впоследствии про этот момент генерал людиндорф «Исход войны висел на волоске. Почти вся русская Польша была освобождена. Почти вся восточная Галиция. Искони русские земли...» «Воссоединены с Россией. Наступала русская зима. Необходимо было дать возможность нашим армиям пополниться, привести себя в порядок и наладить всегда хромающую материальную и техническую части. Но этого не удалось сделать благодаря, опять-таки, требованиям союзников. Битва на Марне окончилась в половине сентября победой французов и отступлением немцев на реку н Противники в октябре и ноябре протянули фронт к морю после кровопролитных сражений на Изере и Ипре, где погибли вновь сформированные внутри Германии корпуса, почти сплошь укомплектованные молодежью. После этого и французы, и немцы, исчерпав свой порыв, зарылись в землю, создав сплошную линию окопов от Ла-Манша до швейцарской границы и перешли к позиционной войне. Ввиду неудачи Блицкрига против Франции и разгрома австрийской армии, немцы, перейдя на Западном фронте к активной обороне, начали переброску своих корпусов на восток. Под влиянием тяжелых боев во Фландрии Китченер, Жофр и их представители в России обратились к русской ставке с горячими просьбами и даже настойчивыми требованиями продолжать наступление в вглубь Германии для отвлечения немецких сил. Ставка уступила этим настояниям. Четырем армиям Северо-Западного фронта была поставлена задача вторгнуться в Селезию и Познань, тогда как одна армия, десятая, должна была теснить немецкий заслон в Восточной Пруссии. Эта операция, известная под названием «Ладзинской», была для нас явно не посильна, не своевременна и не вызывалась положением Англо-Французского фронта. выполняя директиву наши армии оторвавшись от своих баз не успели еще наладить транспорт как немцы необыкновенно быстрым контра перебросили свои главные силы севернее калиша и охватили две армии в происшедшем сражении оба противника проявили необыкновенную активность и бывали моменты когда судьба битвы висела на волоске обе стороны дрались с великим ожесточением под лодью наша вторая армия окруженная со всех сторон, отчаянными атаками успела пробиться к своим. У Брезин германская дивизия генерала Шеффера попала в кольцо русских войск, и только после тяжелых боев ей удалось прорваться. Битва эта кончилась в ничью. В конце ноября и начале декабря немцы перебросили с французского фронта на наши еще семь корпусов. в Ввиду такого значительного «вдвое» усиления противника, Ставка отказалась от наступления, и главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал Русский отвел свои армии, без давления со стороны противника, несколько назад, на позиции по рекам Бзуре, Равке и Ниде, где они в течение зимы успешно отбивались от германцев. Остальные три австрийские армии, приведенные несколько в порядок, также перешли в наступление против сильно растянутого фронта Третьей и Восьмой армий. последние с 4 октября вела тяжелую позиционную войну против вдвое сильнейшего противника. 24 корпус, которому была придана железная бригада, прикрывал подступы к городу Самбору. В течение 9 дней мы отбивали настойчивые атаки австрийцев, причем Брусилову пришлось ввести в бой весь свой резерв. Пытались мы все же переходить в контратаки, но безуспешно. На фоне этих трудных боёв произошел эпизод, оставившие славное воспоминание железным стрелкам. 24 октября я заметил некоторое ослабление в боевой линии противника, отстоявшее от наших окопов всего на 500-600 шагов. Поднял бригаду и без всякой артиллерийской подготовки бросил полки на вражеские окопы. Налет был так неожидан, что вызвал у австрийцев панику. Наскоро набросав краткую телеграмму в штаб корпуса «Бьем и гоним австрийцев», Я пошел со стрелками полным ходом в глубокий тыл противника, преодолевая его беспорядочное сопротивление. Взяли село Горный Лужок, где, как оказалось, находился штаб группы эрцгерцога Иосифа. Когда я ворвался с передовыми частями в село и донес об этом штаб корпуса, там не поверили. Потребовали повторить, не произошло ли ошибки в названии. Не поверил сразу и эрцгерцог. Он был так уверен в своей безопасности, что спешно бежал со своим штабом только тогда, когда услышал на улицах села русские пулеметы. Заняв бывшее помещение его, мы нашли нетронутым накрытый стол с кофейным прибором, на котором были вензеля Эрсгерцога и выпили еще горячий австрийский кофе. Судьба иногда шутит шутки с людьми. Семь лет спустя, когда я со своей семьей очутился уже в качестве эмигранта в Будапеште, К больной моей дочери позвали доктора. Услышав мою фамилию, доктор осведомился. Не я ли тот генерал, который командовал железными стрелками? И когда я подтвердил, он радостно жал мои руки, говоря, «Мы с вами чуть не познакомились в горном лужке. Я был врачом в штабе арцгерцога Иосифа. И не раз в Венгрии мне пришлось встречаться с бывшими врагами, участниками войны, офицерами и солдатами, моими крестниками». военнопленными, взятыми в плен моими частями. И всегда эти встречи были искренно радостны. Особенно дружелюбное отношение проявили к нам офицеры прекрасной в боевом отношении 38-й гонведной дивизии, с которой судьба несколько раз столкнула на полях сражений железную дивизию. В Первой мировой войне сохранялись еще традиции старого боевого рыцарства. С занятием горного лужка открылся важный для нас путь сообщения, Шоссе Самбор-Турка. За смелый маневр железной бригады я получил Георгиевский крест четвертой степени. В начале ноября под влиянием неудач германцев в районе Ивангород-Варшава и австрийцы начали отступать преследуемые 3-й армией на Краков и 8-й армией – Карпатом. С конца 1914 года у главнокомандующего Юго-Западным фронтом возник план большого наступления через Карпаты на Будапешт. с целью добить австрийцев. Но Ставка не соглашалась, считая по-прежнему главным направлением Берлин. Генерал Иванов самостоятельно приступил к подготовке намеченной им операции, поэтому в течение ноября и декабря на фронте 8-й армии, стоявшей в предгорьях Карпат, шли непрерывные тяжелые бои. С нашей стороны они имели целью захват горных перевалов. С австрийской деблокаду Перемышля. Железная бригада почти не выходила из боя. Во второй половине ноября 8-я армия, отразив очередное наступление австрийцев, сама двинулась вперед к перевалам. Брусилов возложил на 8-й и 24-й корпуса овладение всем главным хребтом карпатских бескид от Луповского до Ростокского перевалов, причем четыре раза, меняя задачу, редактировал ее окончательно так. Корпусам перейти в наступление с целью отрезать путь отступления к югу и уничтожить противника, укрепившегося к западу от Ростокского перевала. Причем 24-й корпус должен был, возможно, глубже охватить правый фланг противника. Исполнить эту директиву можно было только перейдя Карпатский хребет и спустившись в Венгрию. Я считаю нужным подчеркнуть это обстоятельство, потому что оно в дальнейшем послужит для... Характеристики генерала Брусилова и как полководца, и как человека. Генерал Брусилов питал враждебные чувства к генералу Корнилову, усилившиеся после того, как Корнилов сменил его впоследствии на посту Верховного Главнокомандующего и столь резко разошелся с ним, попутчиком советской власти, в дальнейшем жизненном пути. В своих воспоминаниях, написанных при большевиках, Брусилов возвел на 24-й корпус и, в особенности на Корнилова, несправедливые обвинения. 24-му корпусу якобы приказано было им не спускаться с перевалов. Корнилов же, и из-за жажды отличиться и горячего темперамента, по своему обыкновению, не исполнил приказа своего корпусного командира и, увлекшись преследованием, попал в Гуменное. где был окружен и с большим трудом пробился обратно, потеряв две тысячи пленными свою артиллерию и часть обоза. Брусилов, по его словам, хотел передать Корнилова военному суду, но по просьбе командира корпуса генерала Цурикова ограничился выговором в приказе им обоим. Вот как пишется история при большевиках. А вот как дело происходило на самом деле. Виновником неудачи был исключительно сам генерал Брусилов, но, заботясь о своей славе и пользуясь тем одиумом, который вызывало у большевиков имя Корнилова, свалил вину на него и других. 20 ноября дивизии, согласно приказу, перешли в наступление. Моя бригада шла восточнее Лубковского перевала, 48-я дивизия Корнилова, на перевал Ростокский, 49-я между нами. «Все мы получили совершенно определенный приказ командира корпуса овладеть Бескидским хребтом и вторгнуться в Венгрию». Дивизия Корнилова после горячего и тяжелого боя овладела Ростовским перевалом, встречая затем слабое сопротивление отступающего противника, двигалась на юг, спускаясь в венгерскую равнину, и 23 ноября заняла город Гуменное. Важный железнодорожный узел. 49-я дивизия, сбив охраняющей части австрийцев, овладела предписанным ей участком Карпатского хребта и к 23-му, спустившись с гор, вышла на шоссе Гуминоя, Мезоляборч, и перерезала железную дорогу, захватив станцию Кашкац. Наиболее упорное сопротивление оказали австрийцы на фронте железной бригады и соседнего справа 8-го корпуса. На левом фланге корпуса наступление совсем захлебнулось. Чтобы помочь ему и пробить себе путь, я в течение трех дней вел тяжелый бой у Лубкова, главная тяжесть которого легла на правое крыло мое, 14-й и 15-й полки доблестного генерала Станкевича. К концу третьего дня город и станцию Лубков с прилегающими высотами, были нами взяты. Противник разбит. Некоторые его части почти уничтожены. Остатки до двух тысяч попали в плен. Погода в эти дни стояла ужасная. Мороз достигал внизу 15 градусов по Реомюру. В горах же было гораздо холоднее. Снежная метель заволакивала всю лощину и слепила глаза. Дорог через горы на моем участке не было. Одни козьи тропы, крутые скользкие обледенелые австрийцы занимали все еще лупковский перевал и положение восьмого корпуса оставалось тяжелым было ясно что только внезапным выходом в тыл войск стоявших на лубковском перевале можно облегчить восьмому корпусу продвижение и открыть нам в то же время хорошую шоссейную дорогу на мезоляборч я решился на рискованную меру оставил у лыбкова под прикрытием одного батальона свою артиллерию и обосс Часть лошадей выпрекли и взяли с собой, навьючив их мешками с сухарями и патронами, преодолевая огромные трудности, двигаясь по обледенелым, заросшим мелким кустарником склоном гор, без всяких дорог. Полки мои опрокидывали австрийцев, беря пленных, заняли ряд деревень и опорных пунктов, потом узел шоссейных дорог и ворвались в город и станцию Мезоляборч. Трофеями железной бригады за карпатский переход» были 3730 пленных, много оружия и военного снаряжения, большой подвижной состав с ценным грузом на железнодорожной станции, 9 орудий. Потери наши за поход были 1332 человека, 164 убитых. Войска 24-го корпуса проникли глубоко в расположение противника, захватили главную питательную артерию его фронта, железнодорожную линию «Мезоляборч-Гуменное». Таким образом, задача нам поставленная была выполнена, и операция сулила большой стратегический успех. Но над ней уже нависала катастрофа. Движение дивизии Корнилова почему-то ничем не было обеспечено с востока. С этой стороны, чем дальше он уходил на юг, тем более угрожал ему удар во фланг и тыл. Для обеспечения за собой Ростокского шоссе он оставил один полк с батареей у села Токошаны, все, что он мог сделать. Опасность положения 48-й дивизии сознавал и Цуриков и снесся с Брусиловым по телефону в ночь 23 ноября. Брусилов в этом разговоре неожиданно заявил, что движение на Гуменое вовсе не входит в его расчеты и приказал было отозвать дивизию обратно на перевал, но после взволнованного доклада Цурикова решение свое отменил, и Корнилову приказано было занять гуменное. Но Брусилов и теперь ничего не предпринял для обеспечения этого движения с фланга. Между тем у него были свободные части за Ростокским перевалом и на соседнем Ужокском перевале, восточнее, которые можно было вовремя использовать. Наконец, за 48-й дивизией шла конная дивизия, два казачьих полка, которая почти не принимала участия в операции и, несмотря на многократные просьбы Цурикова, не была ему подчинена. И австрийцы обрушились с востока. Сначала на заслон у Такашан полк отразил первые атаки, но 24-го австрийцы силами более дивизии смяли его, и он отошел к перевалу. Дивизия Корнилова была отрезана от Росток. 25 ноября Гуминою было атаковано с запада, По приказу армии, передав гуменое подошедшим на помощь частям 49-й дивизии, Корнилов тремя полками вступил в бой с одной дивизией противника у Токошан. 26-го и 27-го шли тяжелые бои. Командир корпуса, считая положение безнадежным, просил Брусилова об отводе дивизии по свободной еще горной дороге на северо-запад, но получил отказ. Телеграмма Брусилова гласила Движение наше к северу, то есть отступление, А.Д. Есть маневр, который может быть исполнен только после нанесения поражения, и нельзя допустить, чтобы вследствие этого маневра могла родиться мысль, что мы отходим вследствие неудачи. Поэтому генерал Корнилов не должен оставлять направление на Ростоке. А 48-я дивизия, уже почти в полном окружении, изнемогала в неравном и беспрерывном бою. 27-го вечером пришел, наконец, приказ корпусного командира 48-й дивизии отходить на северо-запад. Отходить пришлось по ужасной крутой горной дороге, занесенной снегом, но единственной свободной. Во время этого трудного отступления австрийцы вышли на перерез у местечка Сины. Надо было принять бой на улицах его. И чтобы выиграть время для пропуска через селение своей артиллерии Корнилов, Собрав все, что было под рукой, какие-то случайные команды роту сапер лично повел их в контратаку. На другой день дивизия выбилась наконец из кольца, не оставив противнику ни одного орудия. Потеряны были только два зарядных ящика и приведя с собой более двух тысяч пленных. Вот как разница правда от правды Брусилова. Операция, столь блестяще начатая, окончилась неудачей. и 49-я дивизия с тяжелыми боями должна была вернуться на перевал. Железная бригада до 30 ноября медленно с боями подвигалась еще вперед, пока не была сменена сибирскими стрелками и, по обыкновению, отведена в резерв командующего армией. Виновником неудачи был объявлен Корнилов. Железная бригада получила телеграммы с горячей благодарностью от верховного главнокомандующего. с полным восхищением, несравненной доблестью от корпусного командира. Генерал же Брусилов, утверждавший и написавший об этом в своих воспоминаниях, что части корпуса самовольно сошли с перевалов в Венгрию, телеграфировал мне. «Молодецкой бригаде за лихие действия, за блестящее выполнение поставленной ей задачи шлю свой низкий поклон и от всего сердца благодарю вас, командиров и героев стрелков». Перенесенные бригады труды и лишения и славные дела свидетельствуют, что традиции старой железной бригады живут в геройских полках и впредь поведут их к победе и славе. Восьмая армия стала на перевалах. Два корпуса пододвинуты на северо-запад в помощь Третьей армии. И снова наша армия растянулась тонкой завесой на 250 километров. Австрийцы, имея 6 корпусов и усиленные германским корпусом и частями Петербурга, переорошенными сербского фронта, перешли опять в наступление в направлении на Перемышль. На одном участке им удалось прорваться, и фронт здесь подался глубоко назад. Неудача эта вызвала какую-то временную депрессию в настроении обычно энергичного и решительного генерала Брусилова, который отдал всей армии приказ отступать. «В дней мы отступали, не понимая, в чем дело». Так как нажим противника на нас не был силён, а частные переходы в контратаку по собственной инициативе отдельных частей, в том числе и моей бригады, неизменно сопровождались успехом, взятием пленных и трофеев. 10 декабря мы наконец остановились. Брусилов, видимо, овладел собой и решил перейти в контрнаступление, поддержанное Третьей армией. Австрогерманцы стали быстро отходить и к концу года Армии Юго-Западного фронта вновь заняли линию Карпат.